Глава 16 А я так надеялся, что скорая помощь прибудет в лице не секретаря, а именно медсестры Анастасии Соколовой, одетой в соответствующий коротенький костюм медсестры. Улыбаясь своей фирменной улыбкой, открыл мне дверь Роман. Собственной персоной. «Давай сюда» потянулся, забирая у меня из рук сумку с ноутбуком, дамскую сумочку, папку с документами и пакет с фруктами, которые я успела купить по дороге к болеющему шефу, забежав в ближайший супермаркет. Вежливости ради или переживая за здоровье Романа Александровича. А с работы я на всякий случай забрала с собой все необходимое. Некоторые файлы пришлось перекидывать с рабочего компьютера, но по-другому рисковала не успеть закончить недоделанную работу тем более неизвестно, как надолго босс решит меня задержать у себя и чем ещё загрузить. «Я ошиблась адресом или вы номером?» Выгнула бровь, копируя его ухмылку. «Может, зря побеспокоила?» За время работы с Романом я успела привыкнуть к его шуточкам, поэтому уже почти не воспринимала их всерьёз и не реагировала так остро, как раньше. «Заходи». «Будем выяснять, зря или не зря». В своей манере отреагировал он. Пропустил в квартиру, закрывая дверь. Я скинула обувь, зашла по дороге в ванную комнату, чтобы вымыть руки с дороги, и направилась искать его спальню. По совместительству рабочий кабинет. Дверь в комнату оказалась приоткрыта, и я без труда сориентировалась, куда идти. Ещё с прошлого раза помня, где детская Дины, где столовая, а где спальня Босса, которая в прошлый раз показалась мне святая святых. Широкая кровать, застеленная тёмным покрывалом, стояла справа, у глухой стены. А ближе к окну располагалось, как я поняла, что-то вроде рабочего места с разными полками, стеллажом, коробками. Роман сидел спиной ко мне за компьютерным столом, открыв на мониторе схемы с какими-то графиками. Часть документов, которые я принесла, уже лежала рассортированная на три разных стопки. Облокотившись на столешницу одной рукой и ерошу волосы другой, он выглядел совсем по-домашнему. В простых спортивных штанах, без футболки, с взлохмаченной прической, словно только что проснулся и вскочил с постели. Рядом стояла кружка с недопитым чаем и тарелка с крошками чего-то съедобного. Видимо, завтракал он тут же, не отходя от работы. Я мазнула взглядом по коротко стриженному затылку, твердым плечам, красивой мужской спине, крепким рукам со жгутами мускул, не перекачанным, как у бодибилдеров и прочих спортсменов, чрезмерно увлекающихся силовыми тренировками в спортзалах, а именно в меру. В одежде Роман всегда выглядел стройным и худощавым. Подтянутым, поджаром. Оказывается, нет. Без рубашки вид гораздо привлекательнее. Разглядывая его со спины, я внезапно поняла, что мне хочется прикоснуться. Пройтись руками по гладкой упругой коже, ощутить подушечками пальцев каждый мускул, помассировать плечи. В ладонях зазудело от неожиданного желания. Роман дернулся и обернулся, будто почувствовав чужой взгляд. «Настя, все в порядке?» «Да, конечно». Краснее, как подросток, которого только что застукали за подглядыванием, тряхнула головой. «Проходи, садись рядом». Кивнул на стул, стоящий с другой стороны стола. «Нет, я ошиблась. Проснулся он не только что». Проходя мимо него, я ощутила, как обоняние уловило приятный аромат мужского геля для душа и лосьона после бритья, исходящей от мужчины. «Как вы себя чувствуете?» Поинтересовалась, пытаясь прогнать странные ощущения и настойчивые мысли из головы. В офисе на работе все гораздо проще. Там Роман, шеф, начальство, одетая по форме, требующая выполнять свои прямые рабочие обязанности и не соблазняющая голым торсом сейчас же, находясь с мужчиной наедине в неформальной зоне, в спальне, чуть ли не в интимной обстановке, я думала о чем угодно кроме работы. Сказывается отсутствие личной жизни, мужской ласки и накопленного за эти дни напряжения. Это фиаско соколова. Бушующие гормоны против правильной тебя. Оказывается, очень сложно сосредоточиться на делах, когда рядом с тобой маячит полуголый красавчик с шикарной спортивной фигурой, улыбается, шутит так, что кажется, будто флиртует, а у тебя секса не было несколько недель. Или уже месяцев. В принципе, вполне нормальная реакция тела. Только вот не вовремя, совсем не вовремя. И не на того мужчину. «Сегодня уже лучше». Но эту неделю врач настоятельно рекомендовал оставаться дома. Я плохо переношу простуду, особенность организма. Болею редко, но метко. Хм, понятно. Я вам фруктов купила. Ляпнула первое, что пришло в голову, по-прежнему путаясь в своих эмоциях. Спасибо за заботу. Возможно, мне почудилось, но, кажется, Роман заметил моё смятение, и уголок губ едва заметно дёрнулся вверх. По крайней мере, взгляд стал более внимательным, заинтересованным, цепким. Правда, в связи с этим до выходных у вас меняется график работы. Это как? До обеда вы в офисе, а во второй половине дня жду вас здесь, у себя. Каждый день? Каждый. Протянул мужчина, замирая и арканя мой взгляд омутом синих бездонных глаз. Я не успела вдуматься в его слова, в прозвучавшую новость и решить для себя, хорошо это или плохо, насколько выгодно и перспективно, как он уже перевёл тему. А пока в первую очередь давай займёмся твоим договором. С этой болезнью все планы наперекосяк. Ты читал документ? Есть вопросы? Или претензии, как в прошлый раз? Претензий не оказалось. Более того, все пункты были прописаны чётко и по делу. Исчезли размытые формулировки и прочие подозрительные вещи, пропали раздражающие меня неясности. Словно теперь Роман был уверен, что я не надумаю внезапно сбежать от него и со спокойной душой решился на обычный типовой договор. С небольшими дополнениями, правда, но они уже не вызывали подозрений. Я расписалась, не глядя на двух экземплярах, отодвинула бумаги и мысленно поздравила себя с повышением. По всему выходило, что проверку я прошла а это не могло не радовать. «Отпразднуем!» Подмигнул шеф с подозрительно довольным выражением лица. Бутыль прям только что выиграл миллиард или очень крупную сделку. Достал из ящика стола красивую бутылку, два бокала и водрузил их прямо на мой экземпляр договора. Я чуть было не поперхнулась при виде этого, потому как, направляясь сюда, совсем не ожидала, что мы будем пить или расслабляться. Да и вообще заниматься еще чем-то, кроме работы. С полуголым и больным боссом. Так, стоп. А разве вам можно спиртное? Вы ведь наверняка какие-то лекарства принимаете. Уставилась на него тревожно. Вот как-то совсем не хочется стать причиной новых проблем со здоровьем у Романа Александровича. Это безалкогольное вино. Откупоривая бутылку, удивил босс, пока я снова залипла на напрягшихся от усилия мужских руках с рельефными мышцами. Сглотнула пересохшим горлом, наблюдая, как играючи он справился с пробкой. Надо попросить его одеться, пока моя фантазия не зашла слишком далеко. «У меня знакомый товарищ слишком уж увлекается здоровым образом жизни», продолжил он, ничего не подозревая. Улыбнулся, разливая тёмно-вишнёвую с пурпурным оттенком жидкость по бокалам. Вегетарианство, спорт, безалкогольные напитки. Он и привёз для меня в подарок пару бутылок из Испании. Угостил. Повода достойного не было открыть. Сегодня день сюрпризов какой-то. Повода не было? А моё назначение попало в разряд достойных? Вот чего не ожидала, того не ожидала. Да я даже подумать не могла, что вместо того, чтобы загрузить меня работой, Роман предложит отметить моё назначение. Что подобное для него вообще может оказаться значимым событием? Или в этом мы кроется подвох? Роман Александрович, может быть, чуть позже, после работы? Меня в офисе ждут с подписанными документами. Зашла аккуратно. Я уже распорядилась, чтобы курьер забрал всё необходимое. Перебил еще на старте. А ты мне нужна тут. Пока у меня есть свободные несколько минут. Может, даже больше. Я жду вводные данные от Артема, он обещал скинуть в течение часа. Без них нет смысла приступать к работе. В конце концов, Настя, это твои прямые обязанности — слушать и выполнять указания начальства. Растягивая гласные звуки в последней фразе, бархатным тоном с остальными нотками в голосе произнес мужчина. Так, что почему-то желание спорить резко испарилось, и его предложение воспринялось как норма. Вот умеет же! Если не словами, то тоном. Если не тоном, так взглядом, от которого мурашки бегут по коже и в груди что-то ёкает. Я послушно кивнула и приняла бокал из его рук. Приятный насыщенный вкус заиграл на языке, растекаясь нотами спелых фруктов и послевкусием пряных специй. Такой мягкий, обволакивающий тон напитка заметно перенаправил настроение на положительную волну. Что ни говори, но моя нынешняя должность мне определённо нравилась всё больше и больше. Ну а где ещё в рабочее время меня будут угощать дорогущим вином, пусть и безалкогольным, мило улыбаться, шутить и при этом платить достойную зарплату? И всё-таки жизнь налаживается прихожей хлопнула входная дверь. Послышался топот детских ножек и недовольное ворчание няни. «А я ведь говорила! Говорила тебе!» Следом что-то неразборчивое и, как ответ, обиженное хлюпанье носиком. Я обернулась, заметив, как недовольно нахмурился Роман, напрягся, отставляя бокал. «Пойду узнаю, что случилось». Встал с кресла, направляясь к выходу. У самой сердце сжалось при повторном детском схлепывании, и я, не выдержав, рванула за ним. Маленькая тень скользнула в ванную, пока Роман о чём-то тихо разговаривал с няней. Женщина пыхтела, размахивала руками, что-то упорно доказывая ему, пока мужчина, сжав руки в кулаки, молча слушал её. До меня долетели обрывки фраз «наказать», «не слушается», «а если бы собака оказалась бешеной», Но, заметив постороннего, няня резко затихла. «Что с Диной?» Ступила ближе к ним. «С Диной всё нормально», — задумчиво отозвался босс. Она полезла к чужой собаке, но всё обошлось. «Что значит «обошлось»?» Почуяла неладная. Лариса недовольно фыркнула, показывая, что разговаривать со мной не собирается, а объяснять что-то тем более развернулась и демонстративно скрылась в своей комнате. Неудивительно. Наше знакомство не задалось с самого начала, а учитывая то, что я не поддерживала ее методы воспитания, так и вообще смахивала на противостояние. Наверняка в ее глазах я выглядела как надоедливая бестактная особа, сующая нос не в свое дело. «Папа, папа, ди, вав, вав ваву, диля!» Пискнул позади меня обиженный голосок. Мимо мелькнула тень и кинулась к мужчине. «На неё собака накинулась? Укусила?» Всего лишь напугала. Ровным тоном отреагировал Роман. Подхватил девочку, убирая налипшие влажные прядки с лица и пристально вглядываясь в маленькое личико. Несмотря на то, что внешне он и выглядел спокойным, но желваки на скулах выдавали внутреннее напряжение. «Мася!» Заметив меня, тыкнула радостно пальчиком Дина. «Мася! Мася!» «Настя!» — поправил Роман, но в ответ снова получил Мася. «А Лариса? Она где была? Почему не усмотрела? Роман, вы меня извините, но я слышала её возмущение сейчас. Дина — ребёнок. Она, естественно, интересуется всем вокруг и познаёт мир. А задача взрослого — помочь в этом, но при этом уберечь и оградить. За что наказывать девочку?» «За ошибку няни?» «Успокойся, Настя. Никто никого наказывать не собирается». Твердо, почти по слогам, отчеканил шеф. «Вот с хозяином собаки не мешало бы поговорить». Процедил сквозь зубы, давая понять, что его задела эта ситуация. «Тут с няней в первую очередь поговорить надо, а потом со всеми остальными участниками произошедшего». Но то, что я неправильно поняла подслушанной фразы Ларисы, успокоило. По крайней мере, даже если и правильно, то прислушиваться и поощрять наказание ребёнка Роман не намерен. Это было видно невооружённым взглядом. Мы вместе с Диной, которая вцепилась в отца и ни в какую не хотела его отпускать, вернулись в комнату Романа. Расположились каждый на своём месте и занялись своими делами. Он проверил почту, убрал бутылку со стола, бокалы, сложил стопкой документы и договоры, пока я занимала малышку и выслушивала эмоциональный рассказ на непонятном мне детском языке. Дина перебралась ко мне на колени, с удовольствием прильнув к груди. Смотрела, как я копаюсь в ноутбуке, сортирую почту, проверяю сделанную работу. «Дина, обедать!» Вздрогнули даже мы с Романом от командного тона няни, прозвучавшего за дверью. «Дина!» Малышка сжалась в комочек, пряча лицо, уткнулась мне в блузку, засопев испуганно. «Солнышко, не бойся, она тебя не тронет», — шепнула ей на ушко. «Дина, ты где? Роман Александрович, девочка у вас? Ей по режиму пора кушать и отдыхать». «Настя, отведи, пожалуйста, Дину в столовую», — попросил Роман, но, словно в ответ на это, малышка ещё сильнее вцепилась в меня, мотая головой. Я кожей ощутила её страх и нежелание идти к Ларисе. Боже, как нужно запугать ребёнка, чтобы она так реагировала! Возмущение и желание защитить маленькую вспыхнули в груди с новой силой. «Роман Александрович...» «Можно я сама покормлю Дину? Вы ведь сказали, что ждёте водных от Артёма, а до того вроде как есть время?» Обратилась с Надеждой. «А вдруг?» «Дину?» Задумался босс. Настойчивый стук в дверь повторился. «Хорошо», — кивнул неуверенно. «Только, если что...» «Всё будет в порядке, я обещаю. Подайте, пожалуйста, мой телефон, он в сумочке». Я поднялась со стула, держа на руках Дину и ожидая, пока босс выполнит мою просьбу. Пару секунд он еще зависал в компьютере, а после потянулся к стоящей на столе дамской сумочке. Достал смартфон, протянул его мне, как в этот момент пиликнуло СМС, оживляя верхнюю панель телефона. Странно. Кто это мог быть в такое время? Если только мама или с работы? Роман заинтересованно кинул взгляд на светящийся экран, глазами пробегая по строчкам сообщения, и криво усмехнулся, меняясь в лице. «Держи». Швырнул мне телефон резким движением, будто избавляясь от чего-то ядовитого. Закусил губу и тут же отвернулся. Я невольно прижала к себе Дину, удивляясь такой перемене настроения. Открыла сообщение, чтобы понять, что именно вызвало его явное недовольство — и зависла, ожидая увидеть чье угодно имя, но только не этого отправителя. Настюш, я соскучился. Любимый. Черт, я ведь до сих пор не удалила номер Антона и даже не переименовала.